Записки Ограниченный доступ лишь для Верховного Архивариуса От руководителя отдела Артифекс Создание готово Я понимаю, почему вам захотелось получить нового механического стража Понимаю, что новые изменения необходимы, чтобы реагировать на все нарастающие угрозы и поддерживать уважение народа к нашей власти. Без сомнений, эта машина сможет сделать необходимое так, как ничто прежде, даже статуи богов. Технические трудности были значительными, и хотя я понимаю, что на это ушло на пять лет больше, чем мы изначально предполагали, ваш новый страж, наконец, готов к тестированию. Я надеюсь, вы знаете, что делаете». «Меня нелегко напугать, однако это... этого я боюсь. И все мы должны бояться. Это может положить конец всему».